Часть вторая. Утреннее. До утра мы в комнатах спорим. На рассвете один из нас выступает к розовым зорям, золотой приветствуя час. Высоко он стоит над нами, тонкий профиль на бледной заре. За плечами его, за плечами все поля и леса в серебре. Так стоит в кругу серебристым величав милосерд и срок на челе его бледно чистым мы читаем что близок срок